«Я тоже не знаю их наизусть», — сказал Гидеон. Он сидел в лимузине напротив меня. «Это же испортит все удовольствие, если заранее знаешь, кого ты встретишь». «Мне бы очень хотелось знать, нервничан ли он. Потели ли его руки, а сердце колотилось так же сильно, как и мое, или же он так часто путешествовал в XVIII век, что это больше не было для него чем-то особенным?» «Ты же прокусишь себе губу до крови», — заметил он. «Я немножко нервничаю». «Это заметно. Тебе поможет, если я буду держать твою руку?» Я отрицательно замотала головой. «Нет, это сделать все только хуже, ты, идиот, особенно если принять во внимание то, что я, что касается моего отношения к тебе, все равно, что стою на вулкане, не говоря уже о наших отношениях вообще. И кроме того, мистер Уайтман уже снова поглядывает, как лучше всех все знающая белка». Я чуть было не застонала. Может быть, мне стало бы лучше, если бы я громко высказала ему парочку моих мысленных воплей? Я прикинула это на какой-то момент и решила оставить все как есть. Наконец мы приехали. Когда Гидеон помог мне перед церковью вылезти из машины, в таком платье для таких маневров требуется как минимум одна помогающая рука, а то и две. Я заметила, что на этот раз у Гидеона не было с собой шпаги. Как легкомысленно! Прохожие любопытством разглядывали нас. И мистер Уайтман открыл для нас двери в церковь. «Немного побыстрее, пожалуйста», – попросил он. «Мы же не хотим привлечь слишком много внимания». «Не, ясно. Это ж, конечно, нисколько не привлекает внимания, когда у церкви на норд аудри стрит среди бела дня припарковываются два черных лимузина, и мужчины в костюмах достают из багажника и несут через тротуар в церковь Федеральный Ларь. Хотя издалека, возможно, Ларь сойдет за маленький гроб. У меня пошла гусиная кожа. Я надеюсь, что ты хотя бы о пистолете подумал, прошептала я Гидеону. У тебя очень странное представление об этом, ссоре, ответил он мне нормальным тоном и положил мне шарф на плечи. Кто-нибудь уже провидел содержимое твоей сумочки? Что, если прямо в середине выступления зазвенит твой хенди? Представив себе такое, я только коротко улыбнулась, потому что мой сигнал Хенди был просто громко квакающий лягушка. «Кроме тебя, там не будет никого, кто бы мог бы мне позвонить», — ответила я. «А у меня даже нет твоего номера. И тем не менее, позволь заглянуть в твою сумочку». «Она называется «Радикюль», — поправила его я и, пожав плечами, протянула ему мешочек».